Что-то вокруг не так, Ал. Что-то мне здесь не нравится. Успокойся, все нормально. А где твои долбанные датчики? Мы уже должны дойти до первого. Да вон же он. Хотя нет, это тень. Ал! Это не наши следы. Их слишком много. Не надо было топтаться и стоять на месте. Ал, здесь прошло, по крайней мере, трое. Следы разного размера. «Это не наши сапоги! Подошва не рифленая. Вот, смотри, сравни!» «Просто смазанный след! Что за дьявол? Давай-ка вернемся к гному! Мало ли что, оттуда уже сориентируемся! Поднимись на этот валун и посмотри, не виден ли модуль!» «Я не вижу наш долбанный модуль! Я не вижу сигнального фонаря! Я вообще ничего не вижу, кроме этих траханных камней!» Я не вижу этот долбанный контейнер. А вот чужие следы я вижу. Ты хочешь сказать, что мы заблудились? Да, да. Это я и хочу сказать. Прекрати панику. А если здесь действительно русские? Эд, ты идиот. Да, мы действительно слегка сбились с курса. Наши глаза еще не приноровились к здешнему пейзажу. Кислорода у нас еще часа на два. Стюарт будет ждать до последнего. Кто бы мог представить себе такое? Два воздушных аса заблудились в кучке булыжников Ал, я не понимаю, где же тогда датчики и гном? Хоть куда-то мы должны были выйти Сядь успокойся Надо подумать Всегда есть выход За два часа можно смастерить ранцевый двигатель, подняться и осмотреться Это в кино можно Стюарт нас отыщет сверху Надо только выйти на открытое место Ты же знаешь, что в невесомости зрение обостряется Все будет нормально Мы еще будем вводить в этот долбанный лабиринт новичков И смеяться над ними Я бы предпочел, чтобы это были павильонные съемки Пойдем назад Вот, это уж точно наши следы Господи Иисусе, Ал, ты видишь эту штуку? Это же гамбургер, старый добрый Биг Мак «У тебя галюцина. «Да! Будь я проклят! Это гамбургер! Только без начинки! Ледяной гамбургер! Только обертка у него какая-то странная!» «Значит, это все-таки съемки! Ал, бы спасены! Это съемки! Теперь я понял, почему Нил и Бас так странно себя ведут!» «Что ты несешь? Как на земле можно создать пониженное тяготение?» «Да очень просто!» Они добавили нам ЛСД в апельсиновый сок. Вот нам и кажется, что мы порхаем. Я все понял. Нас с тобой даже специально объединили для имитации высадки из-за наших имен. Эд, прекрати. Наше положение и без того хреновое. Мы по уши в дерьме. При чем тут имена? Эдгар и Алан допер. Эдгар Алан По. Мистификация. Полет клунен в воздушном шаре. «Человек с мозгами поймет, что наш полет — мистификация, а гамбургер оставил кто-то из киношников, мало ему не покажется». «Насчет мистификации — бред, а вот Биг уже на другом месте». «Так всегда бывает, когда путешествуешь». «В смысле?» «Ну, наглотаешься кислоты, тогда кажется, что мебель двигается, а вилки и ложки разговаривают. Вот смотри, сейчас я возьму этот траханный гамбургер». «Сниму шлем и сожру, даже без начинки!» «А, да он убегает!» «Сожрешь шлем?» «Гамбургер! Где же он?» «Групповых галлюцинаций не бывает!» «А индийский фокус с веревкой?» «Это другое дело! Сейчас не до фокусов! Сейчас я выйду на связь с Хьюстоном и дам Мэйдэй!» «Боже! Они наблюдают за нами из-за камней!» «Сядь! У тебя нервное расстройство. Их, по крайней мере, пятеро Впереди идет босой старик Потом, кажется, какой-то китаец Да ведь они без скафандров Ал, старина, конечно, это долбанный кинопавильон И эти долбаные статисты в перерыве шляются, где попало Во-первых, тот павильон находился вовсе не в Голливуде А во-вторых... Ага, все-таки признаешь, что Армстронг никуда не летал Эт, я не знаю, в чем дело Я тоже вижу этих людей Действительно, они одеты, как для съемок фильма о Распутине Наш гамбургер, кстати, сидит у этого Громила на плече и ножки свесил Эд, фотографируй их, фотографируй, иначе нам никто не поверит Хьюстон, Хьюстон, к нам приближаются какие-то человекообразные существа Это люди, и они без скафандров Да, сэр? Нет, сэр? Чем? Голыми руками, сэр? Нет, мы их не слышим, сэр. Да, Митчел их фотографирует. Кажется, они собираются вывести нас отсюда, сэр. Ну, не совсем, чтоб заблудились. Слегка. С ними какое-то небольшое существо, шарообразное. Мы называем его гамбургером, сэр. Полегче, полегче, парень! Ну у тебя и лапа. Да вы не бойтесь, это вспышка. Отдай. Ал, у меня отобрали фотоаппарат. Ясно, это русские. Хьюстон. «Чужие ведут себя агрессивно!» «Да, сэр, отобрали фотоаппарат!» «Видимо, здесь нельзя снимать!» «Эт, идем за ними, не упирайся, долбанный!» Эт, Это я не вам, сэр!» «Мы не оказываем, сэр!» «Один парень чистый монгол, другой китаец!» «Нет, японцы я отличу за милю!» «Остальные, кажется, русские, сэр!» «Одеты, как музыканты в русском ресторане!» «Усы, борода!» «Нет, ни мундиров, ни знаков различия!» «Оружие холодное!» «Да, лук и стрелы. Сэр, этот долбанный гамбургер с ними разговаривает. Он смеется. Нет, не мешают. Они, видимо, даже об этом не догадываются. Есть поддерживать связь, сэр». «Да не надо мне помогать. Я сам иду. Дай-ка мне рассмотреть эту штуку». «О, какой ты шустрый. У тебя и глазки есть. Ал, у гамбургера золотые зубы. Они добывают тут золото для русских». «Да». «Видим модуль, сэр. Он совсем недалеко. Они ведут нас прямо к нему. Какая жалость, что Митчелл не глухонемой. Они пытаются нам что-то сказать. Он бы мог прочесть по губам. Нет, сэр. По-китайски тоже не понимаю, сэр. Начертить на пыли, сэр. Попробую. Извини, парень, в долбанных иероглифах я не разбираюсь. Это я не вам, сэр». «Ну, спасибо, комиссар». «Чего его бояться? Он не стреляет, только вспышку дает. Вот я снимаю своего товарища. Подойди, подойди к нему, я вас вместе щелкну». «Хьюстон, они вернули камеру. Кажется, с ними можно договориться. Да, чернобородый и концом ножен пробует что-то начертить. Артур Камелот. Разрешите мне написать свое имя, сэр?» «Хм, Камелот, Артур, это я, Алан. Это мой товарищ, Эдгар». Хьюстон, поговорите с Митчеллом, мне пора связаться со Стюартом Хьюстон, здесь Митчел Кажется, это нормальные парни, только могут обходиться без воздуха и обогрева Я думаю, это тот свет, сэр, или даже рай Куда же еще мог уйти король Артур? Нет, сэр, никаких посторонних продуктов на борту не было Сейчас я сниму всех вместе Да-да, гамбургеры в середину Конечно, пришлю, со следующим Уполлоном, как будто что-то понимают. Скоро улетим, жжж, и в небо, понял? Как тебя, Джихар? Сэр, может быть, да нет, это я рассуждаю вслух, нужно что-то взять у них в доказательство и оставить что-нибудь взамен, например, сумку для образцов. Китаец снимает свой амулет, сэр, нефритовый заяц. Не знаю, сэр. «Потом вы мне скажете, что в любом чайно-тауне таких полно, и я пронес его на борт в собственной заднице». «Нет, сэр. Вряд ли они отдадут свой говорящий гамбургер в малиновом смокинге. Силы не получится, мы слишком неуклюжи». «Да, если я сумею ему объяснить». «Подождите, этот Громила снимает с плеча мешок». «Быть может...» «Боже, это же наш гном! И датчики! Они решили, что мы их потеряли!» Нет-нет, парень, верни на место Бабах! Смотри, этот ящик много-много минут Бабах! Сэр, они не понимают Они будут таскать эту штуку, пока не взорвутся Да, я нарисовал И взрыв, и череп с костями Что? Джихар арабское имя? Нет, сэр, он рыжий Нет, не похож Он благодарит нас, сэр Благодарит за гнома Как тем лучше? Они же погибнут Они принесут гному в свое жилище, попытаются разобрать. Слушаюсь, сэр. Есть сортовать, сэр. Ал, нельзя же их так оставлять. Это же все равно, что разбрасывать мины и игрушки. Они уходят, командир. Ничего нельзя сделать, парень. Приказ есть приказ. Будем молить Бога, чтобы они оказались наркотическим видением. Эд, угадай с трех раз, что лучше, психушка или военный суд?